Это прикосновение разбудило ее. Она взглянула на бумажник с затуманенным взором, с утупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота. Барон подобрал деньги и положил их жене на колени. «Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы Вельта», Я продал ее, чтобы восстановить тополя, где мы теперь будем жить подолгу. Она сосчитала деньги. 6400 франков и спокойно положила их в карман. Это была уже девятая проданная ферма из 31 оставленных им родителями. Однако они еще обладали приблизительно 20 тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и 30 тысяч. Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездомной пропасти, вечно разверстой, их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил. Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки. Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни. И тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга. Жанна спросила, а красив теперь мой замок? Барон весело ответил, увидишь, дочурка. Мало-помалу ярость ливни стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана, тончайшая, сеющая дождевая пыль. Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга. Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода. Потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей. Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли. Когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья. Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овцом и напоить. Солнце село. Вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари. Небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками, и вдруг за Косогором сквозь ветви сосен показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости. Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и присытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, Она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлые ночи бегущие мимо деревья, фермы или несколько коров, лежащих там и сям в поле и поднимавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрестанный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что и ум так же устал, как и тело. Наконец остановились. У двери с кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным умирающим голосом. «Ах, Боже мой! Ах, дети мои!» Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула. Жанна и барон ужинали вдвоем. Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома. Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя. Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь. Высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустую и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста –